Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном, и горели три восковых свечи. Найсказь комнаты лежал на столе желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев, Пушкина и Наполеона. — Если прикажете пане, я уйду, — спросила старая женщина, и в тоне ее послышалось что-то чрезвычайно интимное. — Да, я потом вас позову, — сказала Вера. И сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду... Она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее». Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной и исключительной любви, почти пророческие слова, и, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, то хозяйка квартиры... Обратилась к ней польским тоном. «Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне, если случится, что я умру, и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение. Он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите». «Покажите», — сказала Вера Николаевна, и вдруг заплакала. «Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться». И она прочла слова, написанные знакомым почерком «Людвиг ван Бетховен, соната номер два, опус второй, ларго апассионату».